Глава 16. Три следующей недели я провел в больнице Камадзава. Я до крайности исхудал, заметно посидел и посадил зрение. Целыми днями я лежал под капельницей, затем пошел на поправку, но до конца так и не восстановился. За пять дней до выписки примерил брюки обнаружил, что ремень теперь нужно затягивать на две дырочки дальше. Воротник болтался, с лица сошел здоровый блеск. «Глядишь, что у тебя и нравственность появится, подбадривали меня».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 Он, Аяка и сын меня и перевезли. В первый же вечер после выписки я позвонил прежней жене, поблагодарить за помощь. Хотел и сыну сказать спасибо. Скажи сам, он здорово потрудился. В трубке послышалось, как она зовет Сигеки. Перед глазами стоял мой бывший дом. Сын в лоб поинтересовался. «Ну как?» «Порядок. А, намаялись с переездом?» «Да нет». Он говорил, как обычно, кратко, но стремление поскорее прекратить разговор не чувствовалось. «Живем порознь, вот у него и отлегло». Я уловил перемену и предложил. «Как-нибудь вместе поужинаем?» Перед ответом повисла короткая пауза. «Как-нибудь». «Что поделаешь, хотя бы так». Восокусы мы поехали с маме через два дня. «Ты серьезно хочешь?» обеспокоенно поинтересовался он. «Но я все пережил еще в больнице. Ни родители, ни Кей больше не появятся». Мы вышли на станцию метро то в аромате и пошли по Международной улице.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 Просто ты мне нравишься. Вот и с твоей женой у меня хорошие отношения. Слишком хорошие не находишь? Ладно, береги ее. Она отличный человек. Я даже начал подумать после вашего развода, что ты рехнулся. Я считаю, что рехнулся как раз ты, если хочешь быть с ней. Может, ты и прав. Все мы сходим с ума по-своему. В том доме ты видел невероятное, когда все пропало, не осталось даже следов крови. Выходит, это все неправда. Я точно это знаю. Просто вы все сходили с ума. Ты серьезно?